Рассерженный кемериц, бормоча проклятия, бродит из угла в угол. Ехидная усмешка тронула ее губы, и она стала засыпать. Вокруг царствовала ночь. Зеленые кристаллы в залах ксухотла горели, как глаза древних котов. Ветер завывал между мрачных башен, словно душа грешника. По тёмным углам зашевелились таинственные бесшумные фигуры. Внезапно Валерия очнулась от сна. В мглистом зелёном полусвете над ней маячила неясная фигура. Валерия с удивлением поняла, что сон продолжается его, а снилось ей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 «Цветок, который вызывает глубокий сон. Ты хотела лишить меня сознания, и это удалось бы не за день, ты моей щеки лепестком. Почему ты это сделала? Что все это значит? Женщина продолжала молчать. Говори, или я тебе руку выверну из сустава. Я сала извивалась от боли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 Она подняла голову и прислушалась. Залы к наполняла тишина. Воистину мертвого города. Глаза женщины, лежащей на полу, зловещи сверкали. Панический ужас изгнал из суровой души Валерии последние остатки жалости. «Почему ты хотела отравить меня?» Прошипела она, схватив служанку за волосы. «Это тоскела тебя подослала?» Ответа не было. Валерия выругалась и отвесила ей две пощечины. Ясала даже не пикнула. «Почему ты не кричишь?» Спросила разгневанная Валерия.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 Вот я сейчас сорву с тебя все тряпки, привяжу к постели и буду пороть до тех пор, пока не сознаешься, кто тебя послал и зачем. Ясала даже не пробовала сопротивляться. Потом в комнате слышался только свист туго скрученных шелковых шнуров, врезающихся в нагое тело. Ясала не могла двинуться, тело ее извивалось и вздрагивало в такт ударом. Она только закусила губу, и оттуда потекла струйка крови. И снова ни звука. Все новые и новые красные полосы появлялись на смуглой коже Ясалы. Валерия хлистала изо всей мочи, а рука ее была закалена в сражениях. И Ясала не выдержала.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 «Сейчас я все тебе расскажу». Валерия взяла кубок. Ясала неуверенно встала, чтобы взять его, поднесла к губам и внезапно выплеснула его содержимое прямо в лицо аквелонки. Валерия потеряла равновесие и отшатнулась, тряся головой и протирая кулаками глаза от едкой жидкости»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 Голос затих вдали, и Валерия почудилась, что она слышит смех. Кровь застыла в жилах Валерии. Что случилось с Ясалой там, в непроглядной тьме? Несомненно, это был ее голос. Что за беда поджидала ее там? Внизу спрятался